Глава девятая. Когда Ювей проснулась, Гэримонт сидел над своей книгой, пытаясь найти ответы. «Ты хоть спал?» — спросила Ювей, приобняв его за плечи и осторожно прикоснувшись губами к его макушке. «Немного», — честно ответил Гэримонт. «Не могу спать, пока так и не решил, что делать. этот стигмат словно нет спасения». Он поймал ее руку и, переплетая ее пальца со своими, закрывал глаза, наслаждаясь моментом ее близости. С ней всегда становилось легче, но тревога не утихала. Ни один аграф не смог спастись от стигмат. Всех они сожрали. Берте только сбежал от них, остановил свое время, заточил себя в древней скале. Но стоит ему выйти из своего убежища, и они, как волки, ожидающие добычу, набросятся на него. Был еще Грестус. Как избавился от стигмат он, Герримонт понимал поддаться темной силе, стать ее руками, пожирать души, превращаясь для них в настоящее небытие. Хороший способ ублажить тьму, накормить ее и не оставить причин пожирать тебя самого. Но что будет потом? Что останется от него, если он хотя бы попробует? Подойдет ведь любая душа. Можно было поймать кого-то из слуг или оторвать кусок от ненасытного Грестуса, отомстить ему так сразу за все. «Но я стану слабее и проиграю», — отвечал на все это Гарримон сам себе, хотя наверняка не знал, что будет именно так, просто чувствовал, что та сила, что есть внутри него ослабнет, как только он хоть на миг поддастся тьме. «Я права не имею», — одергивал он себя, прогоняя искушение, и сильнее сжимал руку Ювэй. «А ведь без стигмат ты мог бы к ней прикоснуться», — возникла мысль, словно искушающий шепот. От него Гэрриман поднимал глаза и внимательно смотрел на Ювей, представляя, что их брак мог бы стать не только формальностью, но говорил он при этом о другом. «Я могу тебя просить попрощаться с королем от моего имени. Мне там не стоит появляться, а тебе едва ли кто-то запретит». «Разумеется», — без сомнений согласилась Ювей. «Но уместно ли там присутствие дочери-предателя? Ты ведь знаешь, кто мой отец». — Со смертью моего отца уходит и его правление, а с ним и предательство твоего отца. Забудь о нем, просто попроси прощения у моего отца за молчание. Твое заставило его приблизить к себе наследницу изменника. Мое сделало его уязвимым, хотя мы оба хотели защитить его. Каждый по-своему. Разве не так? — Так, — согласилась Юэй, прикрывая глаза. Она всегда хотела верностью доказать, что ее отец не мог быть предателем, несмотря ни на что. Не мог он покушаться на самого короля. Именно в этот миг она вдруг поняла, что Герримонт может показать ей прошлое. Открыть, как оно было на самом деле. «Скажи», — робко начала она, — «но я могу увидеть, как это было. Что именно произошло в тот день?» «Евэй, это может быть очень неприятно», — прошептал Герримонт. Он сам уже смотрел на это, и если бы мог хоть как-то доказать невиновность ее отца, то давно бы это сделал, но реальность была иной, и причинять боль женщине, которую он любил, совсем не хотелось. «Если он действительно был предателем, я должна об этом знать», — сглотнув, сказала ювей хотя всем сердцем не могла поверить в то, что это возможно. Больше Гэримонт ничего не стал ей говорить, просто перевернул несколько страниц своей пустой книги, крепче сжал ее руку и коснулся бумаги, запуская на ней круги, словно на воде. Они разноцветными волнами разбегались, превращая бумагу в зеркальную гладь, а та, в свою очередь, менялась, темнела и, наконец, начинала показывать прошлое. Отца Ювы узнала сразу, зато короля, совсем молодого, узнавала с трудом, будто для него не десятилетия прошло. А половина жизни с тех пор. На глазах у Ювэй ее отец выхватил меч, взмахнул им перед самым лицом короля, а потом рука у него задрожала, и он выровнял оружие, оставляя на лице монарха кровавую царапину. «Но это не нападение», — простонал Ювэй. «Это было не оно». «Твой отец повторял только одно. Простите, от своего ареста и до самой казни», — прошептал Герримонт. «Что это, если не признание?» «У моего отца был дар!» — воскликнула Юэй, вскакивая. «Моя прабабка была ведьмой, и потому у него был магический дар. Он видел духов и некоторые заклинания. Посмотри внимательно, посмотри же! Если бы он атаковал короля, он сделал бы не полшага, а шаг, и отрубил бы твоему отцу голову, и никто бы не успел ничего изменить. А он сделал полшага и разрубил воздух с такой яростью, словно видел то, чего не видят другие. Боюсь, ты просто хочешь его оправдать». — сказал Гэримонт, но действительно вернул изображение назад и поразился тому, как Ювей была права. Ее отец действительно мог сделать шаг, и тогда отец не оцарапал бы лицо короля, а лишил бы его жизни, но рыцарь только развернулся и нанес удар по пустоте. — Быть не может, — прошептал Гэримонт, понимая, что она была права. — Он не мог он не мог это остановить, и поэтому... — просил прощения. Закончил за невесту Гэримонт. И только кивнула и тихо заплакала, просто потому, что теперь она точно знала, что ее отец всегда был верным рыцарем, даже когда под действием неведомого колдовства потерял часть разума. «Неужели это Грестус?» — задумчиво прошептал Герримонт. «Неужели он так давно начал свою игру?» «Сразу после коронации. Но почему он не жил здесь, как сейчас? Может, ему мешала твоя мама?» Она же эльф, чистокровный, сильный. Может быть, ее присутствие было для него невыносимо? Предположила Ювей, спешно вытирая слезы. Слабости в себе она все же не любила. Быть может, согласился Герримонт, а сам вспомнил, как ему самому было трудно рядом с матерью. Она просто приближалась к башне, а ему казалось, что его выворачивает наизнанку. Трижды она пыталась повидаться с ним, но все заканчивалось одним и тем же. Она лишалась чувств на пороге башни, а его рвало черной жижей до самого заката. Отец всегда говорил ему, что она его любила, и он никогда в этом не сомневался, но эльфам и аграфам невыносимо существование другого. И как она его такого родила, одному миру известно.